Эпоха вторая. Первопроходцы. Глава восемьдесят пятая. Обзор прессы. Парижская газета. Сенсация во дворце конгрессов. Француз ступил на континент мертвых. Первый человек, официально ступивший на тот свет, француз. Его зовут Феликс Кербос. В своих передовицах мы уже неоднократно выражали полную уверенность в успехе дерзкого проекта нашего президента Люсиндера. Благодаря его усилиям, научная сборная Франции опередила иностранных соперников и первой достигла континента мертвых. Наша газета присудила Феликсу Кербосу титул «Человек года» и обратилась с петицией, чтобы он немедленно был награжден Орденом Почетного Легиона. Лондонская газета. «Европеец на том свете». К смерти можно ходить в гости. Группа европейских исследователей сумела отправить человека на тот свет и вернуть обратно живым и невредимым. Увы, этому успеху предшествовали многочисленные неудачные попытки. Во Франции около ста подопытных сложили головы в ходе эксперимента. Однако Феликс кербосс с честью вышел из этой мясорубки, несмотря на скептическое отношение французов к лаборатории запрограммированной смерти, которую они единодушно осудили. Британская группа готова присоединиться к этой эпопее. Читайте наши репортажи в следующих выпусках. Токийская газета. В поисках наших предков. Один человек решил во что бы то ни стало увидеть своих предков. Житель Западной Европы Феликс Кербоз захотел встретить своих умерших родственников и покончил с собой при помощи высокотоксичного вещества хлорида калия. Двадцать минут спустя он очнулся живым и здоровым. В настоящее время японские исследователи ищут ответ на самый дерзкий вопрос, можно ли посещать страну наших предков и, конечно, запечатлеть ее на фотопленке, как любое другое место на Земле. Нью-Йоркская газета. Ох уж эти французы! Маленькая группа французских самодеятельных исследователей затеяла необычный эксперимент — принять яд, умереть и посетить загробный мир. В течение нескольких недель Франция, узнав об этом проекте, освистала своего президента Жана Люсендера, обвинив его ни много ни в массовых убийствах, так как опыты, проводимые под его высоким покровительством, привели к смерти едва ли не сотни человек, пока экспериментаторы не добились успеха. Что же касается самих исследователей, то им угрожают судебным преследованием, поскольку во Франции бюрократы-крючкотворы постоянно ставят ученым палки в колеса. Вот еще одна причина, почему лучшие французские ученые так стремятся эмигрировать в Соединенные Штаты, где они могут спокойно трудиться над своей будущей Нобелевской премией. На этот раз четверо отважных граждан Франции, несмотря на недоброжелательность экспертов, сумели доказать всей нации ценность своей работы. Весь мир стал свидетелем того, как Феликс Кербоз отправился на континент мертвых и вернулся оттуда живым и невредимым. Кербоз, заключенный, приговоренный к пожизненному заключению, был помилован в награду за этот подвиг. Теперь перед ним открыты все пути. Мы называем таких людей «a self-made man». Многие американские компании уже предложили ему значительные суммы, из-за исполнение роли себя самого в новом фильме с колоссальным бюджетом. Кирбос еще не отдал положительного ответа, но мы предполагаем, что медсестру Амандину сыграет Кэрол Тарксон, а в роли французского президента Люсиндера мы увидим Фреда О'Баннена. Скоро на экранах. Римская газета. Папа разгневан. «Французам пришла в голову безумная идея завоевать континент мертвых. Папа объявил, что на этот раз наука перешла всякие границы. Смерть принадлежит только Богу, а глашатым Богом является Ватикан», напомнил понтифик и добавил, что «мы не собираемся поощрять вылазки на тот свет и настойчиво призываем французские власти связаться с архиепископом Парижским, прежде чем предпринимать новые попытки. С минуты на минуту мы ожидаем оглашение Парижа» папской буллы. Мадридская газета. Дело Люссендера. В течение нескольких недель граждане Французской Республики считали своего президента господина Жана Люссендера сумасшедшим. Однако оказалось, что он не только абсолютно здоров, но и является одним из самых светлых умов современности, и мы полагаем, что нам следует пойти по его стопам. «Безусловно, Люсиндеру достаточно часто не хватает чувства юмора, и он никогда не проявлял особого сочувствия к странам, попавшим в затруднительное положение». Напомним, что на страницах нашей газеты мы уже не раз критиковали французского президента за его недальновидную протекционистскую политику. Тем не менее, мы восхищены его амбициозными проектами, которые он держал в полном секрете. Мы имеем в виду завоевание континента мертвых. Против всех ожиданий французский доброволец Феликс Кербос сумел достичь царства мертвых и вернуться оттуда. Наше правительство рассматривает вопрос об открытии научной программы, целью которой будет более полный. Полное изучение этого феномена. Берлинская газета. Отвлекающий маневр. У французов, видимо, времени и сил хватает на все. В то время как их экономика, хлопая крыльями, мечется между забастовками и демонстрациями протеста, безуспешно пытаясь противостоять разгулу наркомании и волне нелегальной эмиграции, захлестнувшей страну, президент Люсендер отвлекает внимание граждан от кризиса, затеяв эксперименты со смертью. Он утверждает, что сумел отправить человека на тот свет. Группа немецких экспертов в самое ближайшее время проверит результаты этого сомнительного эксперимента. Пекинская газета «Смерть – последняя колония». Зеленый свет завоеванию континента мертвых Как и во времена политики канонерок Великие державы не скрывают своих колониальных аппетитов Несмотря на наглое опровержение и завесу секретности Которую они пытаются прикрыть своей махинацией Стало известно, что несколько дней назад Американские, английские, немецкие, итальянские японские эксперты Приступили к строительству тонатодромов Из надежного источника мы узнали, что француз Феликс Кербос Уже достиг некой критической точки Невидимого и непреодолимого порога Границы, которая находится на расстоянии кома плюс 20 минут.